Урдик посерьезнел. «Как тебе сказать, шалить они не прекращали. Просто им не до нас было, по большому счету. Тебе здорово повезло. А так? Ты в скоплении а д 1 8 6 работаешь в основном. Так там почти всегда спокойно. Астероиды относительно бедные. Поживиться, считай, нечем, они туда редко заглядывают». Пираты любят караваны купцов на орбите с а н д е р а или какой другой планеты. Ну или вот, открыли новое скопление астероидов АД-112. Там богато, там они будут роиться, гадалки не ходи. Караваны? Ну... Караван — это же большой конвой, иначе зачем огород городить? Неужели на конвои нападают? Андре, в тримезианском поясе не осталось мелкой шушеры. Лет д е назад были всякие, но в 2617 году все поделили четыре группировки. Синдикат, Знамя в крови, Ребята Билла Пистолета и Алые Тигры. Однако три месяца назад была серьезная заваруха, так что от Знамени я ничего не осталось. А Билла Пистолета, говорят, вообще завалили. Оставшиеся солдаты «Фортуны» бегут либо к тиграм, либо к синдикатчикам. Это парни угрюмые. В нашей глухомании настоящая сила. ф у р д и к замолчал, огляделся и продолжил шепотом. По секрету, бил пистолет в прошлом году, когда еще был жив. Объединялся с синдикатом. Там они вместе р а с п о т р о н и л и конкордианский военный конвой. Сбили фрегат. Отогнали эскортный авианосец и захватили магистральный контейнеровоз с грузом д а й н е к с и Титанира. Так что, пираты, это серьезно, не сомневайся. Ого, авианосец? Глаза у меня сделались большие и очень удивленные. Борьба с авианосцем, пусть даже эскортным, в моем понимании была прерогативой регулярного флота, а никак не кучки отребья. А то... Захваченный контейнеровоз перестроили в авианесущий рейдер. Ныне это флагман синдиката. На самом деле, как я узнал позднее, Фурдик излагал историю синдиката 3 x не вполне точно. Флагманом пиратской группировки синдикат 3 x действительно служил переоборудованный контейнеровоз. Но не конкордианской, а земной постройки. Здесь Фурдик путал синдикат с клана Малые Тигры. И выступал он в этом качестве не с прошлого года, а уже лет пять минимум. Но для меня в моем тогдашнем качестве лопуха и такая информация могла считаться совершенно первосортной. о п е р а т о в кругом осведомители и на Цандере, и на Фтии, да и у нас им кое-кто с удовольствием продает информацию. Куда же Эрмандада смотрит? Кстати... А правду рассказывает, что Эрмандада, как бы помягче выразиться, не совсем обычная служба безопасности. При этих словах Фурдик резко ухватил меня за грудки и потянул к себе. «Цыц!» — зашипел он. «Про Эрмандаду вообще не звука». «Это не шутки. Здесь прослушки нет, зато в других местах очень даже. Не задавай подобных вопросов». Эрмандада, если что, тебя достанет, даже если ты в черную дыру нырнешь. Достанет и шлепнет. Бармен отпустил меня, заулыбался и продолжил вполне дружеским тоном. — Слушай, Андре, а ты не хочешь со мной поработать? Мы за тобой понаблюдали. Парень ты хваткий и пилот от бога. Есть у меня пару тем в смысле левого заработка. Реальная халтура и деньги реальны. е не то, что у наших к р а х о б о р о в Я подумаю, ответил я, взяв на заметку это мы понаблюдали. Да нет вопросов, думай, Урдик широко улыбнулся. А про п и р а т о в и вообще про обстановку на наших космических пастбищах поговори лучше с Камачо. Камачо? Да вот он сидит. Бармен ткнул пальцем столик, над которым нависал тот самый колоритный брюнет которого я заприметил в первое посещение бара. Одет он был против прошлого раза вполне конвенционально. Компанию ему составлял мой старый знакомец, Дан Контес. А кто такой этот к а м а ч а Ну ты даешь. к а м а ч а Сантош, легенда Тримезианского пояса. Детархази Родригес перекупили его три года назад за такую кучу т е р а что выговорить боязно. Вице-директор Феррейра лично его уговаривал. «Иди познакомься. Поставь ему текилу, и все будет тип-топ. Мужик он резкий, но душевный. Особенно, когда напьется». Фурдик Захихиков выдал мне полулитровую бутыль. «С тебе 40 терра. За текилу и приятную беседу. Ха-ха». «Да, сеньор Фурдик настоящий бармен. Напоит, накормит, развлечет». Скажет пару умных слов и выдает денег, заложив в счет свои чаевые. И так все ненавязчиво, так приятно. Если я научусь так по космосу летать, как он бухло толкает, жизнь будет прожита не зря. Данкан и Камача заметили мой маневр в их сторону. Они прервали беседу и воззрились на вашего скромного рассказчика. д а н а н с обычным дружелюбием, а его товарищ, так сказать, бифокально. Одним глазом он глядел на емкость с текилой, выражая надежду. Другим — на меня в комплексе, выражая явное неодобрение. Кто, мол, такой? Зачем пришел? Впрочем, как и предупреждал Фурдик, текила помогла. Сантуш сообразил, что отдельно от меня выпивки не будет, и сменил гнев на милость. Мы познакомились и разговорились. Камачи, как и многие зуперштерны локального значения, обладал выраженным комплексом сверхполноценности, а потому был словоохотлив «только успевай запоминать». Дан Кантес, проработавший в концерне дольше моего, активно поддакивал. А я мотал на ус и непрерывно проклинал себя за снобизм и невнимательность. Что же я раньше не поговорил-то с людьми? Просто не поговорил. Синдикат, парень, это синдикат 3Х. Да-да, буквально 3 x По первым буквам их политической программы. Exploitation, Execration, Extermination. Эксплуатация, проклятие, уничтожение. А что за язык такой? Латынь? Один из мертвых языков, верно, но не латынь. British English. Я и не слышал о таком. А, неважно. В общем, про синдикат. Его возглавляет некто Иремия Блад. Англичанин, бывший сотрудник корпорации у i t e Кросс и Ко. Это вроде нашей ДИАР. Корпорация разорилась, этот ублюдок захватил технику и сколотил из оставшихся пилотов банду. Теперь в большой силе. Свои зовут его к о р м ч и й За то, что он написал книгу, скрижали праведных. По его мнению, выходит, что мир грешен, и его можно спасти только полным всесожжением. У синдиката боевой клич Игнис Санат, что по-нашему означает «огонь исцеляет». Как услышишь в эфире, не сомневайся насчет принадлежности гостей. Так проповедовал Камача между стопками текилы, которую он глушил чистоганом, без всяких там лизнул, опрокинул, уснул. — Огонь исцеляет. Псих какой-то, — резюмировал я. — Точно, псих, — согласился Дан. — Очень опасный псих, с задатками гения. Я его знаю. Мы работали на w h i t e к р о с с вместе лет восемь назад, или десять, я точно не помню. Я вот уволился, а он остался. Худой такой ублюдок, чрезвычайно хитрый. Опасность чует, как леса, и никаких понятий. Каких еще понятий? Я недоуменно вздернул брови. С такими потоками многоязычного сленга, какие обрушились на меня в тримезианском поясе, мне, ясное дело, никогда сталкиваться не доводилось. А морали и нравственности. Вообще без тормозов, чувак. Это еще тогда было ясно. А уж теперь... Алые тигры мне даже нравятся, не то что отморозки и синдикаты. Звери, живодеры. Главному тигров некто гай, титанировая шкура. Кто такой? Не знаю. Никто его в глаза не видел, но умен. И стратег. За последнее время он здорово поднялся. То, что подняться, означает среди местных вовсе не положительно прирастить свою координату по оси Z, а заработать денег и вообще стать успешным. Я уже успел усвоить и переспрашивать не стал. п лет назад и р е м и я начал войну с нефритовой триадой. Были такие подонки, базировались в системе шау. Блат их вырезал под корень, но и у него сил поубавилось. А тигры не ввязывались до последнего, ждали, чья возьмет. И захапали о с в о б о д и в ш и с я делянки. Вот тогда они здорово укрепились, а синдикату, считай, ничего и не перепало. Блад с тех пор тигров очень не любит. Сантош, как выяснилось, работал в Тримезианском поясе уже тринадцатый год. Выучился на пилота-истребителя в родной субдиректории Бразилии. Но из-за какой-то мутной истории из ВКС его выперли, совсем как меня. И совсем как я он оказался вольным художником в Тримезианском поясе. Впрочем, позднее я слышал, как он рассказывал другому парню иную версию своей биографии. Дескать, он португалец из европейской директории и изначально учился на гражданского пилота. Полагаю, на обеих версиях лежал отблеск истины, и в то же время вполне правдивой не могла называться ни одна из них. с а н т у ш рассказал о настоящих побоищах. Вымерзающие, изрешеченные из пушек флугеры в астероидных поясах, звездолеты, взятые на абордаж, торпедные атаки и десанты на планетоиды в самодельных бронескафандрах, пропавший отряд, утянутый смертоносными гравитационными щупальцами черной дыры проклятой Шао за горизонт событий. Мои н а т а р с к и е приключения разом побледнели. Вот кому надо было писать книгу, а не мне. В конце концов, Сантуш здорово нализался и сделался неприятен. Он развалился в мягком углу дивана, извлек из-за пазухи какую-то коричневую плитку, отломил кусочек и положил за губу. — Че вылупился, парень? — А? Думаешь, это мискаль? — Ни хера это не мискаль. — Простите, камача. — Че ты мне все время выкаешь? Обращайся на ты, как мужик. — Хорошо. Я не думал про мескаль. Я даже не знаю, что это такое. — Не, но ты погляди на него, д а Он не знает, что такое мескаль. Да, эх, молодость. О, а знаешь анекдот про генерала Родригеса? Подходит как-то вице-директор Феррера генералу и спрашивает. — Генерал, а вы были в молодости членом суда? А генерал ему... — Эх, молодость, молодость. Членом туда, членом сюда. — а х Неплохо, скажи, Дан. — Я не так сильно понимаю русский к а м а ч а Объясни мне юмор. — Хороший ты мужик, Дан, но такой бываешь тугой. Ах-ха-ха! — Да, Андрей, это не м и с к а л ь Это жевательный табак. Привычка отвратительная, но не без пользы. Жуй табак и станешь таким же сексуальным халкозавром, как я. Ну, даже не знаю, что сказать. А ничего и не надо говорить. Хочешь бесплатный совет? Никого не слушай и оставайся в тремезианском поясе. Тут место для нас с тобой, парень. Ты волчонок, Андрей. А через пару лет станешь волком. У тебя ледяные глаза, как будто ты смотрел в душу самой пустоты. Космос таких любит, это я тебе говорю. Здесь настоящая жизнь. Еще не каждый космический булыжник засижен цивилизацией. Оставайся, сам поймешь. А космос тебя не выдаст, если он любит. А тебя он любит, я знаю. Спасибо, Камача. Правда, очень приятно слышать комплимент от такого человека. Это не комплимент. Ты не баба, чтобы тебе комплименты говорить. «Это правда, понял?» «Ладно, проехали. Продолжай, что ты там хотел сказать?» «Да вот, в последнее время меня все норовят осчастливить советом. Ставлю сотню, что предыдущим советчиком была одна вонючая крыса и беспринципная свинья, карьерист Тойва Тоссанин. Он советовал тебе паковать манатки и валить по добру-поздорову». «Угадал. Но как?» «Ха! Подумаешь, загадка! Как я уже сказал, у тебя в глазах лед, а Тоссанин сделает все, чтобы убрать со своего радара такого, как ты. Еще один совет. Послушай т о с ц е н и н а и сделай наоборот. и Надо выпить!» «Камача, ты имеешь в виду, что надо оставаться в концерне? Какое твое мнение? Что ты думаешь о д и т е р х а з е Родригес?» Ты опытный человек, интересно послушать. А я их на болту поперек резьбы вертел. Не понял, кого? Да обоих, и д и т а р х а з и и Родригеса. А -а, а, а что ты думаешь по поводу р м а н д а д ы А я и их на болту поперек резьбы вертел, всех. А вот такой вопрос. Слушай, вали отсюда, а, щегол, ты меня утомляешь. Не обижайся, ты мне нравишься, но вали пока, ладно, а? А мы тут с Даном еще выпьем. Я ушел, понятное дело. Не стал напоминать Камачу, что Данкан не пьет вообще ничего, кроме вареной воды. Камача-то, похоже, было уже все равно. Потом был банкет. Роблес произнес длиннейший и скучнейший тост. А после высшие руководители базы все эти х и р е н т ы с у п е р и о р ы Страшно наклюкались. Настолько страшно, что состояние Камача-Сантуша можно было высечь в хрустале, как эталон трезвости. В углу сидел прямой, как палка, невозмутимый, как с т о ч и ругов, и одинокий, как марсианский олимп т о й в о т о с а н и н баюкая в ладони стакан турбоколы. Треть водки, треть цилинского листа и треть газировки. «Горько мне, горько!» Куда я попал, возопил ваш покорный слуга и отправился спать. Впереди было шесть блаженных дней отпуска.